Судя по замашкам, он явно хочет играть более важную роль в деле жёб будущего пирога власти. Ираклий подвёл курсор к фамилии Дубневич и нажал ввод. Компьютер послушно развернул досье на заместителя начальника штабного округа. Некоторое время президент ордена чести и его зам рассматривали волевое тяжелое лицо полковника и читали его послужной список. Потом Корнеев пробормотал.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 Иракли вывел на экран аббревиатуру Фумбэп. Под ней появился список деятелей управления, посещавших Брянскую губернию. Среди фамилий известных медицинских светил стояли две фамилии, не обремененные особыми заслугами и степенями: генерал-майор юстиции Мстислав Калиннович Жехангир и Умар Гасанович Тимиргалин.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 Его запросы в информбюро военной контрразведки относительно личности Джахангера остались без ответа. Как там наш гость отвлёкся от экрана магистр ордена Спит усмехнулся Корнеев. По его просьбе мы съездили к его дяде Ивану и привезли ему флакон какого-то зелья, которое он назвал Ерофеевичем. Знаешь, я такого ещё не видел. Он сделал глоток. и буквально возродился, ожил, засветился, ощутил прилив сил. Сам встал, умылся, поел и снова отрубился, но уже как совершенно здоровый человек. Хм. Что ещё за Ерофеевич? Самогон, спиртовой настой горотрав, на отвар? Не знаю, не пробовал. А зря. Надо было попросить и испытать. Ладно, пусть спит, рано утром мы его вывезем отсюда. У Корнеева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 Начальник военной контрразведки генерал Мячин отозвался через 2 минуты. Первый у аппарата. Кто говорит? Брянский волк. А, Федотов. Почему по прямому офиса окружён Евгений Михайлович? Нет времени на раскладку имейловых при бомбасов. Скорее всего, нас вычислили, причём не без помощи коллег. Что ты имеешь в виду? Я давал запросы на поиск информации по Дубневичу и Мокшину. а вместо ответов получил слежку. Это как понимать? Генерал помолчал. Сворачивая операцию в районе Ракли Кирилович, тебе всё равно завтра сообщили бы, но Коля уже ты сам дозвонился, короче. Мы получили разъяснение сверху, ну ты понимаешь, что брянская аномалия хмм курируется на самом высоком уровне. Президентом, что ли, бестрастно осведомился Федотов. Ну не президентом, но людьми около него, исполนาย полковник, внезапно рассеялся мячен. Нам в Жуковском районе делать нечего, а тебя уже ждёт работа в Туле. Связь прервалась. Вошедший в этот момент Корнеев с удивлением увидел на лице своего всегда уравновешенного, хладнокровного командиру гримасу отвращения. Что тебе сказали? Ничего хорошего, майор. Нас просто сдали. Вот и все. Вы корабки вытес мол, сами полковник, сворачивайте работу. Как это сворачивать? Федотов посмотрел в глаза заместителя, лицо его разгладилось, снова стало спокойным. А с другой стороны нам развязали руки, майор. Будем драться.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 двое охранников офиса играющие в шахматы за стойкой турникета тотчас же подняли руки и легли на пол ещё двое выглянувшие на шум из дежурки также не оказали сопротивления а хозяин офиса аккуратно расправлявшийся с нечистью на экране компьютера лишь повернул голову к ворвавшимся в кабинет спсназовцам и спокойно с лёгким удивлением спросил в чём дело господа встать Одержав кнут первые штурмовиков, руки за голову, Ираклий глянул с иронией, встал, сцепил пальцы на затылке. В чём всё-таки дело, господа Амоновцы? Или кто вы там? Нас опять веселяют вопреки закону молчать лицом к стене. А начальство у вас имеется, можно с ним побалакать. Тебе сказано к стене. Верзилов в камуфляже шагнул к Федотову, взмахнул прикладом автомата, наравя попасть и раклюю в челюсть, но промахнулся. Озлившись, ударил его в лицо, снова не попал и в это время в кабинете появился еще один человек, лицо которого ни с чем спутать было невозможно – полковник Дубневич. Отставить, негромко сказал он. Верзилов нехотя опустил автомат, отступил в сторону.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 Ни имей к местному начальству никакого отношения. Да высадитесь, господин Федотов. В ногах правды нет, а разговор нам предстоит долгий, если только вы не станете прикидываться казанской серотой. Казанской не стану, согласился Ираклий, усаживаясь за свой стол. Но всё же требую объяснить, требовать буду я. Вы будете отвечать на вопросы. Попробуйте рассказать мне сказку про белого бычка, я применю вот это. Дубневич вытащил необычной формы пистолет с толстым дулом, в котором не было пулевого канала. "Узнаёте, что это?" с абсолютным естественным любопытством спросил Ракли, хотя внутри у него всё напряглось, он явно проигрывал. И теперь надо было не упустить момент.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 Но уверяю вас, может быть, он и не здесь, кивнул Дубневич, презрительно разглядывая хозяина кабинета. А на квартире на улице Мальцева или в доме на Воропаева мы, естественно, поищем. Но лучше бы вы сами сказали, где он. Понимаешь, Ираклий Кириллович, перешёл полковник на ты, шевельнув стволом глушака. Против ЗГ нет защиты. Он ломает волю и развязывает языки лучше любого наркотика.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 Подводная же часть айсберга называется RWS, Ревен Совет. Не уж-то не докопались. А зачем Реввен Совету понадобились зомби-генераторы? Ведь у вас сила, легион. Мы не хотим войны, веско проговорил полковник, явно повторяючи чьи-то слова. Революцию можно совершить безкровно. Власть в стране менять не обязательно, достаточно изменить мировоззрение существующей власти, поменять её программу.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 коммунистическая диктатура на базе коммунистических отношений. До сих пор идеал коммунизма извращали все, кто приходил к власти. Мы этого не допустим. Что ж, отличная идея. Можете сказать чья? Существует председатель РВС Джахангир. Дубневиш с неподдельным интересом посмотрел на малоподвижное лицо Ираклия.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 Оперативники Корнеева имели не меньший опыт боевых действий, а по части знания рукопашного боя могли дать ликвидаторам фору. Бой закончился через 3 секунды. Семь ликвидаторов оказались обезоружены и обездвижены. Четверо из них потеряли сознание от разрядов глушаков, один был убит, но оставались ещё их приятели вне здания ДК, и теперь надо было пройти мимо них. незамеченными. Гасим свет, прыгаем в окна и тю-тю, предложил Корнеев. Их осталось всего человек 5, не больше. В крайнем случае возьмём всех на штык. Это армейские спецнас, майор. Они наверняка подстраховали себя, держат под прицелом окна и двери, так до единственный путь на чердак через служебку. Пошли. Оперативники Корнеева погасили свет в служебном помещении, чтобы их нельзя было увидеть снаружи. Вскрыли в потолке замаскированный люк на чердак и один за другим начали подниматься в проём. В комнате оставались трое: Корнеев, Федотов и его телохранитель, когда в коридор ворвались двое ликвидаторов Дубневича, почуевшие неладное.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 Ираклий, последней вспышкой сознания выбросил из окна один из глушаков, сел на пол, потом лёг и перевернулся на спину. Голова кружилась всё сильнее, но он всё же смог мысленно произнести мантру, останавливающую кровотечение. Произнося последние слова мантры, лунгум и неядо, он почувствовал умиротворение.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 Поле пропахала голову прямо над лбом и вырвала длинную полоску кожи с волосами, сделав аккуратный пробор. Помог Ираклию встать, и они, ковыляя, поддерживая друг друга, кое-как добрались до запасного выхода с сорванной дверью. Сошли по лестнице вниз, пересекли холл и затаились в туалете на первом этаже. Суматоха возле дома культуры несколько улеглась.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 Шипнул Корнеев. Я открыл окно. Подожди, отозвался Раклей, все это время просидевший у стены в позе горы и пытавшийся подпитаться энергией с помощью медитационной техники лунгом. Кровотечение из ран ему удалось остановить давно, однако вынуть пулю из плеча и за что-то дырки в шее и плече усилием воли он не смог. Поищи пистолет.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 И я под ударами не сдался и не сник, из сквозь флажки из раненной прорвался. Хорошие стихи в самую точку. Но нам пора рвать отсюда к окце. Куда мы теперь, Кирилуч, на Воропаева? Словно в ответ со крайней жуковки донеслись отчётливые щелчки.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 но хватит ли им сил и везения, чтобы пересечь брянщину и добраться до столицы, не знали